Четвертое. Поздний вечер застал его на с и в е р с к о й в тишине заснеженных дач. На пустынной станции он долго искал извозчик. Нашел и велел в е с т и себя на дачу Попова. «Это какого же?» — спросил возница. «Мельника, что ли?» «Ну, пусть, по-твоему», — устало согласился Сергей Яковлевич. «Вези к Мельнику». «Попов?» Владелец мукомольной фабрики в Петербурге был женат на его сестре Евдокии Яковлевне. л о ш а д я н к а бойко влегала в хомут. За притихшим бором кончилась сиверская, угасли вдали отзвуки граммофонов. Вот мелькнули огни дачи министра двора Фредерикса и м а г а з и н ч и к а Елисеева, вспыхнула в ночи, сверкая фонарями, «Богатая вилла ртутного короля Александра а э р б а х а Потом снова тень, только шипел снег под полозьями, да лаяли где-то собаки. Как было приятно выбраться из саней, ощутить тепло обжитого дома и сразу попасть в объятия сестры, любимой мне ровной, но восторженной любовью. «Сережка!» — крикнула сестра, как в далеком детстве — и кинулась ему навстречу вся в шуршащем ворохе каких-то лент и пестрых шалей. «До — Додо, милая Додо! — Мышецкий взял ее голову в ладони всмотрелся в лицо. Глаза сестры были зажмурены от счастья, и две большие слезы медленно стекали по крепким, как яблоки щекам. — Ты похорошела, Додо, — сказал он, целуя сестру в чистый лоб, — и любовно отпихнул ее от себя. А по лестнице в домашнем затрапезе уже катился круглым клопком и сам Попов. Наидобрейший человек, поклонник знаменитых голландцев, слепой обожатель своей жены. — Сергей Яковлевич, боже, как я счастлив! — мышецкий обнял его, и Попов вдруг разрыдался, как малое дитя, часто целуя воротник княжеской шубы, руки, лицо и галстук своего Шурина. «Начинается!» — вдруг жестко произнесла сестра. «Петя, Петя, что ты? Успокойся!» — говорил ему Сергей Яковлевич и заметил, что «до-до» уже не было в передней. Обняв в схлипывающего Попова, Мышецкий увлек его за собой в комнаты сестры, натисканные сувенирами годов ее юности — Радостная память о Смольном, горькая память о былом камерфрейлинстве. Сестра раскурила папиросу, опустилась на диванчик, тяжело просевший под ее располневшим телом. В широком проеме вечернего пеньюара виднелась вздыбленная корсетом грудь с загадочным, как в астрологическом зодиаке, расположением родимых пятен. Но... Начала сестра почти с е р д и т о Говори, куда ты едешь и зачем едешь? Что за жена и каковы родичи? Велико ли приданое н и как назвали моего племянник? Мышецкий стыдливо назвал имя своего сына. Петя в робости топтался возле дверей. Оставь нас, прикрикнула сестра и п о п о в покорно затворила за собой дверь. Додо встала, стремительно прошлась по комнате. Широкие одежды ее, как ремни, со свистом стегали вокруг нее в о з д у х Мы ведем свой рот от Рюрика, — вспылила она. — Не за тем, чтобы закончить его Адольфом Бурхардом. Мой мельник этого не поймет, он оставит моим детям только муку и жернова. Но ты, ты обязан продлить рот. Мышецкий, не вставая с кресла, ласково привлёк к себе сестру за руку. «Что с тобой, Додо? Почему ты так говоришь о своём муже? Ведь Петя хороший человек, и он тебя очень любит». «Ты ничего не знаешь», — отмахнулась сестра и сразу заговорила о другом. «Поедешь, наверное, через Новгород? Ради бога, посети наше гнездо, где мы были так счастливы в детстве». «Вокруг все рушится, все трещит, как спасать, не знаю. Кровь, всюду кровь!» д о д о говорила яростно, с залпами, и м а ш е с к и й уловил в ее дыхании слабый запах вина. «Ладно, миролюбиво, — миролюбиво закончил он, вставая, — я поднимусь к Пете, неудобно». Попов явно поджидал его, стоя среди своих сокровищ, огромной коллекции гравюр и афортов, у п р я т н ы х в роскошные ф л и а н т ы зеленого Софьяна. На рабочем столе его возвышались груды каталогов от Вернера, Драгулина и фирмы Бисмеера, которые совсем вытеснили на край и задавили нехитрую бухгалтерию его мукомольной фабрики. Желая сделать приятное Шурину, Сергей я к о л е ч сразу же разрешил «Ну, Петя, начинай хвастать». И бедный Петя сорвался с места, лез к потолку, тащил пудовый фолиант, кончиками пальцев бережно ласкал линии афорта, ликовал от восторга. 35 й лист к сюите Рейнике. Знаете кого это? Самого великого Эвердингена. И знаете, как достал? В хламе с аукциона. Продавался вместе с египетским саркофагом из-под мумии. всего за две сотенах. Без саркофага не продают. Что делать? Я взял. Теперь у меня не хватает только восемнадцатого листа». «Где же саркофаг?» «Куда его?» — отдал на свинарник. Из него теперь свиньи помой лакают. «Нет-нет-нет», — нет, настаивал Петя. «Возьмите линзу. Какая непревзойденная четкость линий. А нажим, нажим, ну...» «Мышецкий линзу взял». отметил железную точность резца, но мысли его сейчас были далеки от искусства. «Милый Петя!» И он вскинул линзу к глазам, посмотрев на увлеченного Шурина. «Я кое-что уже слышал в Питере, но, честно говоря, не верю. Додо — человек острочувствующий, несомненно, личность незаурядная, но, как бы там ни было, я не верю». повторил Сергей Яковлевич, и бы ничего более не мог сказать в оправдании сестры. Попов тихонько заскулил, пряча свое большое лицо в широко растопыренных пальцах. Мышецкий смотрел на его вздрагивающие по бабье рыхлые плечи и мучительно переживал за этого человека. «Вы ничего не знаете», — сказал Попов, снова всхлипывая. «Но мне так тяжело, так тяжело». «Боже, какой я несчастный!» Князь пересел поближе к Шурину, встряхнул его. «Дорогой Петя, я не знаю, как это делается, но... Сойдитесь с первой же горничной, и вам станет легче». «Нет», — отозвался Попов, — «я не могу. Я слишком люблю вашу сестру». Он вдруг встал, Раскинул руки, обвел стены в софьяновых фолиантах, и лицо его просветлело. «Все равно», — сказал он торжественно, — «я самый счастливый человек на свете. Вот они, мои сокровища, великие мужи мира сего. Я не достоин созерцать вас, но вы, вы укрепляете дух мой». Их позвали вниз к чаю, — В гостиную, широко позевывая, вышел откуда-то из потемок статный красавец, которого Сергей я к о в в и ч знал еще по Петербургу. Это был граф п о д г о р е ч а н и служивший в кавалергардах. Судя по всему, он чувствовал себя на даче поповых, как в родном полку. Тонкие в обтяжку рейтузы кавалериста бесстыдно подчеркивали ту часть его тела, которую прогрессивное человечество находит нужным укрывать от докучного любопытства. Сергей Яковлевич со значением посмотрел на сестру, и она поняла его взгляд полной укоризны. — Друг нашего дома, — сказала Додо и тихо добавила, — и Петин друг. Бедный Петя совсем сгорбился за столом, машинально дул на горячую ложечку, п о д г р я ч а н и н на правах знакомца сунул мышецкому руку, на которой не хватало двух пальцев, откушенных лошадью, или потерянных в рубке, как заявлял он. «Рад видеть вас, князь, давненько в наших Палестинах!» И, не дождавшись ответа, раскрыл буфетные дверцы. Послышалось тяжелое бульканье ликера. Подгорячанин крякнул и снова появился перед столом оглядев притихшее семейство ясными наглыми глазами. «А вы, граф, все еще в полку?» — спросил Мышецкий с вызовом, быстро бледнее. «Конечно. Хм, странно. Чего же странного?» «Странно, что вас еще не выгнали». Чувствуя назревающий скандал, сестра перехватила поднос из рук горничной. «Идите, милая, остальное я сделаю сама». Додо б ы л о растеряна, и м ы ш е т с к о м у стало жалью. Сергей Яковлевич решил пренебречь всем, дружески повернулся к своему Шурину. «Я хотел бы поговорить с вами, Петя». я а ч е г о же? Может, выйдем в бильярдную?» «Говорите здесь», — громко сказал под горячень. «Я не буду прислушиваться». «Дело в том», — начал м ы ш е т с к и й неуверенно, — что мне нужны деньги, и на этот раз немалая сумма. «Кстати», — вмешался Подгорячани, — «мне й тоже нужны деньги». Мышецкий оттолкнул от себя чашку, и рыжие потоки чая заплеснули скатерть. Он сорвал с груди салфетку и с комков швырнул ее через весь стол в лицо графу Подгорячани. и а в д о т ь е потребовал он. «Усмири его!» Додо поднялась из-за стола. — Анатоль, — сказала она, — вы же благородный человек. Петя осмелел. — Анатоль Николаевич, как вам не стыдно? А еще дворянин. Неужели вам не зазорно проживать на мой счет? Эх, вы... п о д г о р е ч а не встал, направился к дверям. — Я же отдам, — заявил он с порога. Мышецкий долго сидел над опрокинутой чашечкой, мучительно страдая. «Вот так и живем!» — снова заплакал Петя. «Я не виновата!» — ответила д у д о б ы т ь посему!» — вздохнул Мышецкий, поднимаясь. «Ладно, покажите, где приготовлена постель для меня». День сегодня был слишком богат событиями, и он сильно устал. Князь добрался до отведенных ему покоев и быстро уснул. Ночью к усадьбе подошли волки и, сев на тощие подмороженные зады, дружно обвыли обитателей этого дома.